Пасутся животные в лесохвостовой лощине. Снегу там почти нет, ветром продувает, потому подножный корм открыт, беспокоиться пока нечего. Но решил Едигей зайти домой, лыжи оставить. Старшая дочка Сауле выглянула из двери испуганная. «Папа, мама плачет!» И скрылась. Едигей бросил лыжи, встревоженный, поспешил в дом. У Кубала так рыдала, что у Едигея перехватило дыхание. «Что?»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 остановился пропустить его. И откуда они только сошлись на нашем разъезде? А ребята Абуталиповы оба как увидели, что остановился пассажирский поезд, да как кинутся с криком «Папа! Папика! Папика!» приехал и к поезду. Я за ними, а они бегут от вагона к вагону и криком исходят «Папа! Папика! Где наш Папика?» Думала, под поезд попадут. Ни одна дверь не открылась, а они бегут. Длинющий, глухой состав, а они бегут.